Безрезультатно провозившись с платьем Брайна около часа, я наконец решаю, что для перекройки в домике и нет достаточно большой горизонтальной поверхности, и в итоге несу бледно-желтый шелк обратно в столовую. Теперь за столами уже никто не сидит, остались только те, кто добровольно убирает помещение. Расстелив ткань на столе, я сажусь и снова прикидываю, что надо сделать, чтобы перешить это платье. Передо мной разложены швейные принадлежности, собранные со всего лагеря. Найти нитки было не трудно, но подобрать нужный цвет оказалось нелегко. Мне приходится выбирать между оранжевыми и белыми. Ещё у меня есть потрёпанный сантиметр, набор игл нуждающихся в заточке, несколько горстей разнокалиберных и разномастных пуговиц и несколько булавок, сложенных в мослёнку. Всё это было либо сохранено узницами лагерей, либо достала сим после освобождения эти мелочи прятали в карманах или в соломенных тюфяках мелкие акты неповиновения хранить бесполезную пуговицу о которой не знают нацисты держать в руке катушку ниток морозной ночью но теперь женщины охотно отдали всё это мне до войны я обычно подкладывала под шёлковые ткани миткаль чтобы их было легче разрезать ножницами но сейчас у меня нет миткаля Так что вместо него я собрала кипу газет. Помню, мама иногда пользовалась газетами, когда экспериментировала с фасоном и не хотела попусту тратить меткаль, который стоил денег. Но сама я не делала этого никогда. Не испачкает ли типографская краска эту светлую тонкую ткань? Мои руки шершавые и обветренные. Они стали такими ещё несколько лет назад. Но сейчас, возясь с платьем, я с удивлением осознаю, что на указательном пальце моей правой руки нет такой мозоли, которая имелась на нём прежде. Баба Роза не разрешала мне использовать напёрстки. Она говорила, что надев напёрсток, ты начинаешь делать менее аккуратные стежки, и что с ним невозможно выполнить тонкую вышивку. В результате мой правый указательный палец сначала кровил, А потом покрылся такими мозолями, что я ничего не чувствовала, даже когда мне приходилось протыкать иглой самую толстую шерсть. Но сейчас моя правая рука это уже не рука портнихи, и на указательном пальце кожа не чуть не толще, чем в других местах. Брайны сказала, что тебе нужны хорошие ножницы. Это верно? Я поднимаю глаза. В нескольких метрах от меня стоит Иосиф. Ворот его рубашки расстегнут, и под горлом у него ямка, неудержимо притягивающая мой взгляд, хотя я этого и не хочу. Теперь, когда он стоит передо мной, я понимаю, что не знала бы, о чем с ним говорить, даже если бы в последние две недели он был в лагере, а не в отъезде, и сейчас я смущена. — Ножницы, — повторяет Йозеф, и я вижу, что он держит в руке пару ножниц. — Ты вернулся, — бубню я. — Да, сегодня утром. — Надеюсь, ты хорошо съездил, — сухо говорю я, не позволяя себе сказать что-то еще, особенно нечто такое, что показало бы ему, как острое чувствовало его отсутствие. — Обычные ножницы у меня есть, я искала только фестонные. — А что это такое? — У них зубчатые лезвия, чтобы шелк не лохматился. — Ах, и вот оно что! Брайна не уточнила, что у них на лезвиях должны быть зубцы. — Да. Я присматриваюсь к тем ножницам, которые он держит в руке. Они стального цвета, и у них узкие заостренные лезвия. Этими ножницами подрезают гривы лошадей, когда в них набиваются репья или образуются колтуны. Я их помыл, но, похоже, это не то, что тебе нужно. Дай посмотреть. Я беру у него ножницы, провожу пальцем по лезвию, прикидываю их вес на руке. Это пара острее, чем те, которыми я пользовалась. Так что если... не возражаешь, я буду пользоваться ими. Само собой, для этого я их и принес. Но он не уходит, а садится за один из столов, на почтительном расстоянии, но все равно близко, на что я пытаюсь не обращать внимания. Сначала я маленьким фруктовым ножиком разрезаю нитки, которыми подшит подол. Это работа утомительная, тонкая, которую никак нельзя запороть, и я держу платье всего в нескольких сантиметров от моего носа. У уголком глаза я вижу, что Йозеф встаёт, уходит и возвращается несколько минут спустя. Он принёс лампу, чтобы дать мне больше света. Теперь я чувствую, как он смотрит на меня, не на моё лицо, а на руки, и почему-то это кажется мне чем-то ещё более личным. Поначалу я нахожу принесённые ножницы для подстригания лошадиных гривн неудобными. Угол заточки у них не такой, чтобы можно было легко резать по прямой. Если бы я знала, что Йозеф станет наблюдать за мной, то начертила бы на ткани прямую линию по линейке там, где планировала резать её. Но я всё равно отрезаю нис платья по отметкам, которые сделала, пока оно было надето на Брайны, чтобы вшить полученную полоску материи между лифом и юбкой и закрыть её кусками те места, где есть дырки от ниток, потёртости или пятна. Теперь, когда я укоротила платье, надо сделать новый подгиб. И не успеваю я оглянуться, как Йозеф протягивает мне булавку. Потом ещё и ещё. Мои руки уверенно сшивают шёлк, вспоминая, каково это прикасаться к чему-то качественному и дорогому, и делать то, что я умею, делать хорошо, и что проделывала 100 раз. Тем временем остальные столы начинают заполняться опять. В столовую приходят те, кто хочет поиграть в карты, кому нужно писать письма, а также те, кто просто пытается хоть на какое-то время выбраться из своих тесных комнат. И гробовую тишину сменяет негромкий гул дружеских бесед. Когда Йозеф даёт мне следующую булавку, наши руки соприкасаются. Я украдкой смотрю на него, пытаясь понять, случайно он коснулся меня или нарочно. Потому что я сделала это нарочно. Протянула руку так, чтобы вместо булавки мои пальцы сомкнулись вокруг его костяшек. Но едва я дотрагиваюсь до них, Йозеф отдёргивает руку, а затем, пока от смущения заливаясь краской, он пододвигает маслёнку ко мне, чтобы ему больше не пришлось давать булавки. Ты слышала? Промеряем, тихо спрашивает он. Всё ещё чувствуя, как мои щёки горят после того, как он молча отдёрнул руку, не пожила в касаться моей руки, я киваю. Да, я видела её в кабинете фрау Йост. Она нашла тот госпиталь, да? Какая прекрасная новость. Но Иосиф качает головой, и лицо его мрачно. Нет, говорит он. Нет. Всё было не так. Иосиф, что случилось? Мириам так и не нашла свою сестру? Он сглатывает. Она нашла сестру. Но было уже поздно. Мои руки замирают. Что значит поздно? Её сестра умерла да она узнала об этом сегодня днём но именно тогда я её и видела она собиралась позвонить я осекаюсь поняв наконец что произошло когда я видела её она собиралась позвонить в тот самый госпиталь за несколько минут до того как она узнала самую худшую новость в своей жизни бледно-жёлтый шёлк плывёт расплывается перед моими глазами бессмысленный и пустой мериам и её письма сотни сотни писем мериам и надежда освещавшая её лицо когда несколько часов назад она зашла в помещение отдела фрау ёст следовало ли мне предложить остаться с ней пока она будет звонить я не осталась и ей пришлось выслушать эту страшную новость в одиночестве Но ведь её сестра была жива, протестую я. Она была жива после войны, её отвезли в госпиталь. Она была слишком плоха, говорит Йозеф. Это произошло через несколько недель после освобождения. Она так и не оправилась. Но Мири могла бы провести с ней хотя бы несколько недель, несколько дополнительных недель с тем, кого ты любишь, это же целая жизнь. Я знаю, И ей не удалось привести их с сестрой только потому, что кто-то допустил техническую ошибку, назвав ей не тот госпиталь. "Я знаю", повторяет Иосиф. "Мою душу переполняет ярость и мука. Сестра Мириам пережила войну, пережила медицинские эксперименты, она была жива, она была освобождена, и всё же умерла. А Мириам в это время сидела в нашем домике и писала сотни писем. Я не знал, сообщила ли тебе кто-нибудь о том, что произошло, говорит Йозеф. И подумал, что тебе захочется об этом узнать. Мириам не вернётся в ваш домик ещё несколько дней. Она попросила администрацию лагеря дать ей возможность провести какое-то время в лазарете в отдельной палате, чтобы побыть наедине со своим горем. Я киваю, не находя слов, и вместо того, чтобы говорить, сосредотачиваю внимание на том, Как булавка и иголка протыкают шелк. На том, как ложатся стежки под моей рукой. Это то единственное, что я могу исправить. Что зависит от меня. Мелкая, тонкая работа. Стежок за стежком. Стежок за стежком. Я отдаю все мое внимание шитью. Оно помогает мне контролировать мой мозг. В последние две недели это получается у меня лучше. Мне стало легче сохранять связь с реальностью благодаря тому, что я могу осязать ткань. Ты отличная портниха, шепчет наконец Йозеф, вставая из-за стола. Тебе не обязательно уходить. Я не хочу тебе мешать. Но я ведь сама попросила тебя остаться, протестую я. Мне известно, что тебе нужно закончить работу над платьем Брайны до завтрашнего дня. Брось, Йозеф, не мелечишь. Я откладываю шитье и сердито смотрю на него, кипя от гнева. И из-за того, что случилось с сестрой Мириум, и из-за всех несправедливостей, которые нам все еще приходится терпеть каждый день. Если ты хочешь уйти, уходи, так тому и быть. Но зачем говорить, что это нужно мне после того, как я сама только что попросила тебя остаться? Ты не можешь сначала держать меня за руку в повозке и рассказывать о своей семье, а потом просто игнорировать. Это нечестно». «Я не могу понять, нравлюсь я тебе или не нравлюсь. Хочешь ли ты быть моим другом, или же хочешь быть для меня кем-то? Я вообще не могу тебя понять!» Он стоит неподвижно. «Это не так просто. Но и не так сложно!» У меня болит шея после того, как я долго сидела, склонившись над столом. Я и забыла, что Баба Роза заставляла нас всех вставать и потягиваться каждые пятнадцать минут. Я досадливо тру затекшие мышцы. — Зофья! — молящим тоном говорит он. — Йозеф! Мой голос звучит так резко, но я даже не могу сказать, о чем именно я прошу его, чего хочу. Если бы он сказал мне сейчас, что я ему нравлюсь, захотела бы я услышать эти слова? И что бы они значили? Хотела бы я чего-то вроде того, что получила Брайны? Услышать предложение руки и сердца от мужчины, которого я едва знаю? Нет. Не хотела бы. Я это понимаю. Мне не хочется нарядиться в свадебное платье, не хочется вернуться в Сосновец с ещё одним малознакомым мужчиной, как я вернулась туда с Димой. Правда, касаясь руки Димы, я испытывала не желание, а только благодарность. Когда я была с ним, мне никогда не хотелось поднять лицо и помедлить, надеясь, что он наклонится ко мне. Это не так просто, Иосиф, вопрошаю я. Если я тебе не нравлюсь, тебе достаточно просто сказать об этом. Иозеф открывает рот, и на лице его отражается внутренняя борьба. Было бы куда легче, если бы ты мне не нравилась. Но это не так. И о чём ты толкуешь, начинаю я, но в эту минуту раздаётся громкий шум. За спиной Иозефа открывается и захлопывается массивная дверь столовой. Затем Ваша ше что-то роняет. Что на пол вывалилось то ли содержимое наплечной сумки, то ли наволочки. Я не могу сказать точнее, потому что вижу только силуэт. Несколько человек поднимают глаза, но сразу же опускают их снова, вернувшись к своим карточным играм. Иосиф оглядывается с явно преувеличенным беспокойством. Это определённо всего лишь спектакль. Ему просто нужен предлог для того, чтобы избавиться от этого разговора. Вацейший подобрал свои вещи с пола и сложил их обратно в сумку, но по-прежнему стоит у двери, оглядывая зал. Наверное, он один из тех, кто прибыл из Фельдофинга. К нему подходит волонтёр и спрашивает, чем ему помочь. Теперь, когда им уже занимаются, Йозефу придётся опять переключить своё внимание на меня, думаю я. Однако он продолжает делать вид, будто его внимание целиком поглощено беседой, ведущейся у двери. Разодосадованная, я сосредотачиваюсь на плате Брайна, сказав себе, что отсутствие внятного ответа это тоже ответ. Мне очень жаль, но наш лагерь предназначен только для взрослых и семей с детьми, говорит волонтёр вошедшему мальчику. Теперь я вижу, что это мальчик. Это видно по его узкобёдрой фигуре. Разумеется, ты можешь у нас переночевать, но завтра нам надо будет найти директора лагеря и отвезти тебя в один из лагерей для детей. Ближайший такой лагерь находится менее чем в одном дне пути отсюда. И нам надо будет Оттуда я и приехал, перебивает мальчик. А ни что, сказали, что у них нет мест? резко спрашивает волонтёр. Им же известно, что этого делать нельзя. Мальчик качает головой, сунув руку в сумку, достаёт оттуда сложенный лист бумаги и разворачивает его. Там меня ждало письмо. Он проводит по бумаге пальцем и тычет в то место, где должна стоять подпись. Я приехал сюда, чтобы найти её. Я непроизвольно встаю, непроизвольно роняя булавки. Шёлковое платье Брайны прилипло к моей юбке. В этом виновато статическое электричество. И я стаскиваю его со стола вместе с ножницами и сантиметром. У меня такое чувство, словно это сон, потому что на его я не переживала ничего, что могло бы подготовить меня к тому, что я чувствую сейчас. Ножницы со стуком падают на пол. Мальчик смотрит мне в глаза. Софья, это ты? Абик, говорю я, и всё в моём мире встаёт на свои места.